Стропило было довольно громоздкое и тяжелое, поэтому махалась им медленно, зато когда оно врезалось в самую гущу толпы, толпа откатилась назад, да там и осталась. А теперь внимание! Марков втянул стропила назад и откинул шлем. У меня нет никакого желания объяснять то же самое еще раз, все поняли? Ориентируясь на возвышающуюся на груди щебни дракона громоздкую фигуру, Вайм с плечами пробивал дорогу сквозь плотную толпу. Держа стропило точно посох, Маркоу медленно повернулся. Его взгляд был подобен лучу маяка. Куда бы он ни упал, люди опускали оружие, и вид у них делался уже не столь грозный, а просто надутый и такой, будто им становилось очень не по себе. «Я должен предостеречь вас», — продолжал Маркоу. «Чинить препятствия офицеру, находящемуся при исполнении обязанностей, это серьезное преступление». И на любого, кто посмеет бросить в эту сторону камень, я обрушусь тонны кирпичей. От его шлема отскочил камень. По толпе прокатилась волна смешков. Ату его! Правильно! Очень надо, чтобы стражники тут командовали. Да откуда он такой взялся? Стражник-абардажник. Да, вот именно! Ваймс притянул к себе сержанта. Иди, организуй побольше веревок. Как можно толще. Думаю, можно... О! «Можно связать ему крылья и завязать пасть, чтобы он не мог изрыгать пламя». Колон ответил немигающим взглядом. «Ты это серьезно, капитан? Мы действительно будем его арестовывать?» «Исполняй, что тебе приказано». «Он уже арестован», — думал Ваймс, пробиваясь вперед. «Лично я предпочел бы просто сбросить его в море, но он был арестован, и теперь надо или действовать соответственно, или отпустить его». При виде разъяренной толпы его собственные чувства по поводу проклятого чудовища куда-то испарились. Но что с ним можно сделать? Судить его справедливым судом, ответил он сам себе, а потом казнить. Не просто убить, а казнить по закону. Убийствами занимаются всякие герои в глуши. А в городах даже думать о таком нечего. Или точнее думать можно, но чем пытаться воплотить эти мысли на практике, Лучше не откладывая в долгий ящик сжечь весь город дотла и начать все заново. Нужно действовать. В общем, по той самой книге, что таскает с собой морков «Вот оно. Мы испробовали все. Почему бы теперь не попробовать действовать по этой книжице? Так или иначе, — добавил он мысленно, — там, на груди кирпича, городской стражник. Мы должны держаться вместе, потому что больше никто за нас не заступится». Впереди него некая тяжеловесная фигура замахнулась осколком кирпича. «Только брось этот кирпич, и ты покойник», — предупредил Ваймс, быстро подныривая громили под руку и продолжая путь сквозь толпу, пока горе-бросатель в изумлении оглядывался по сторонам. Ваймс принялся вскарабкиваться на гору щебня. Марков в угрожающем жесте приподнял дубину. «О, это вы, капитан Ваймс!» — произнес он, узнавая Ваймса и опуская стропила. «Разрешите доложить, я арестовал это». «Вижу, вижу», — кивнул Ваймс. «Какие-нибудь предложения по поводу того, что делать дальше?» «О, да, сэр. Сейчас я должен зачитать ему права». «А кроме зачитывания прав?» «Кроме этого, я не очень знаю, что делать». Ваймс осмотрел части дракона, проглядывающие из-под щебенки. «Попробуй убить такую громадину. Да на это целый день уйдет». От грудной пластины отрикошетил камень. «Кто это сделал?» Голос хлестнул, как плеть. Толпа затихла. Сибила Овниц, пылая взором, забралась вверх по обломкам и окинула толпу взбешенным взглядом. «Я спрашиваю», повторила она, «кто это сделал? Если тот, кто это сделал, не признается, я чрезвычайно рассержусь. Позор вам всем!» Она целиком и полностью завладела вниманием собравшихся. Несколько человек с камнями в руках или другими предметами для швыряния наготове тихонько уронили улики на землю. Ветер развивал остатки ночной рубашки, а благородная госпожа Овниц тем временем приняла новую живописную позу. Вот он, доблестный капитан Ваймс! О, боги! Тихо пробормотал Ваймс и надвинул шлем на глаза. И его неустрашимые люди! «Они взяли на себя труд прийти сюда сегодня, чтобы спасти ваш...» Вайм схватил Маркоу за руку и, таща его за собой, передислоцировался на заднюю, скрытую от толпы, сторону Щебеночной горы.